Глава 5. Плохая компания. Я не знаю, что со мной такое, но в ситуациях, когда кто-то пытается мне угрожать, вместо того, чтобы принять правила игры, мне хочется сразу доказать, что я тут главный. И если бы я не видел выгоды, то никогда бы не попался в рагу в руки. Однако Рядна хочет доказать то же самое, что тут главная она. Ладно. Надо совладать с собой. Сейчас она нужна мне больше, чем я ей. Всё равно однажды наступит момент, когда я освобожу всех этих людей от её чар. Но сейчас выгоднее притвориться её союзником. Что вы слышали о втором пришествии? спросил я. Меня оно не касается. Как ты сам заметил, одарённым, живым или мёртвым, не пристало бояться смерти. Вам бояться нечего, это правда. А вот вашим людям я кинул взглядом солдат и аристократки. Будем честны. Любая императрица остаётся императрицей, пока живы те, кто служит ей. И я знаю, что вы дорожите своим маленьким государством. Поэтому предлагаю объединить усилия. Орядна внимательно посмотрела на меня, прищурилась. Что может предложить мне мальчик вроде тебя? Хмыкнула она. Я разговариваю с тобой лишь потому, что у тебя связанная речь. И потому, что у тебя хватило воли не выпить зелья. Иначе мы бы давно перестали тратить время. Я сунул руки в карманы и пожал плечами. Огляделся. Подумал, как лучше начать. Но из моих уст любая фраза о будущих планах будет звучать странно. Значит, скажу как есть. В данный момент я создаю свой собственный клан. во внешнем мире. В нынешнее время это довольно непросто, но она рядом вдруг рассмеялась и обратилась к своим солдатам. Кажется, у Паренка горячка. Даниил, потрогай ему лоб. Я выдохнул, достал руку из кармана и принялся водить ей против часовой стрелки. Солдат с белой повязкой на рукаве наставил на меня автомат. Я остановился. Императрица сделалась серьёзной. И приказала своему воину брать оружие. Я продолжил. Так мы дожидались, когда посреди зала засияет разрыв. Я могу открывать порталы, сказал я. В любой момент, пока я сидел в темнице, я мог сбежать. А заодно прихватить тех бедалаг, у которых сейчас текут слюни при виде вас. Затем ты на шпионе за вашей крепостью, возвращаясь сюда снова и снова, пока не сделал бы тайный проход, через который мог бы прийти с людьми. и получить желаемое. Но несколько дней я не могла отжажды только потому, что посчитал, что в качестве союзника вы полезнее, чем в качестве врага. Молчание. Рядно переваривает информацию. Ты либо очень смелый, либо очень глупый, монотонно произнесла она. Ведь теперь мы можем лишить тебя возможности открывать порталы, и тогда вы не знаете, сколько ещё козырей у меня в рукаве. Поэтому предлагаю перейти к делу и всё-таки выслушать моё предложение, а заодно обойтись без бессмысленных и лишних угроз. Императрица молчала. Тогда я продолжил. Максимум через 2 месяца у меня будет свой клан. У меня есть также бизнес, который приносит большие деньги в внешнем мире и будет приносить ещё больше. Но дело не в этом. Так получилось, что я один из тех, кому предстоит противостоять монстрам с которыми наверняка уже встречались ваши люди. Солдаты переглянулись между собой. Мне показалось, что один из них кивнул о Реадне. Но та никак не отреагировала. Я продолжил. «У меня есть план. Но мне нужна ваша помощь по постройке и содержанию на этой стране чего-то вроде загона для этих тварей. Взамен я готов поставлять вам ресурсы из внешнего мира. Вы навсегда избавитесь от проблем с едой?» И обзайдетесь материалами для постройки и содержания этого всего. Я повертел указательным пальцем в воздухе. Снизится риск потери людей. Уйдёт необходимость совершать ежедневные рейды. Вы выльёзки во внешний мир. Вы сможете ещё более полноценно развиваться здесь, на этой стороне, где вы настоящая императрица. Аристократка медленно тёрла свой подбородок и лишь через несколько минут соизволила ответить. Ты же понимаешь, что я не могу порить тебе на слово, заявил она. Однако у меня есть встречное предложение. Я весь внимание. Если ты такой важный, тогда давай отправим одного из моих людей к твоим. Тихомир напишет список того, что мне нужно. И если мой человек вернётся с необходимыми ресурсами, тогда мы сможем обсудить эту тему более детально. Вы хотите гарантий? Они вам не нужны. Я-то двинул подальше от себя бутылку с розовой жидкостью. Потому что у меня есть еще одно условие. Условие? Ариадна прищурилась. Ну, просьба. Как вам будет угодно. Допустим. Вам служит один человек. Его зовут Дмитрий Выхухлев. Возможно, он представился глобусом, хотя вряд ли. Дмитрий Выхухлев? Задумчиво повторила Ариадна и посмотрела на Даниила. Это тот паренёк, который недавно хвастался, что у него была возможность сбежать, но не остался? Это он, госпожа, кивнул солдат с белой повязкой на рукаве. Да. Тем, кто хотел его увести, тоже был я. Смело ухмыльнулась аристократка. Дима будет одним из условий нашей сделки. Вы перестанете давать ему эту отраву и освободите, а я Я лично отправлюсь за ресурсами во внешний мир и вернусь. Он будет гарантией моего возвращения. Я знаю, что Рядна согласится. Она понимает, что я не трус и не сбегу. Раз уж не сделал этого до сих пор со своими возможностями. Теперь ещё и понимает, что я пришёл не просто так, а за человеком, который служит ей. Главное, чтобы не попыталась начать меня шантажировать глобусом. Хорошо, раздался женский голос. И я выдохнул. Но при ещё одном условии. Ты приведёшь ко мне человека, который заменит того, что ты заберёшь. Как его зовут? Выхухлив. А вот это уже подло. Отдавать чужую жизнь взамен на близкого человека, я был не согласен даже когда этим человеком была моя сестра. Но если буду пираться, Ариста поймёт, что меня вовсе не устраивает устройство её империи. Поймёт, что у меня есть слабые места. А этого допустить нельзя. Если хочешь работать со злодеями, будь сам немного злодеем. Ну или научись пускать пыль в глаза. Чуть-чуть терпения, Костя. Есть еще варианты? На всякий случай уточнил я. Тогда Риадна встала со своего трона и подошла ближе. Села прямо передо мной и как будто ухватила за подбородок. Посмотрела прямо в глаза. Касания я не почувствовал, А вот холодок пробежал по коже. Тебе разве не учили в школе, дорогой мой, что человеческая жизнь это самое дорогое, что у нас есть? Сделку я принимаю. Но если хочешь вернуть своего дружка, тогда приди мне того, кто его заменит. Тихомир, аристократка выпрямилась и обратилась к старику. Тот вздрогнул, и впервые за весь наш разговор показал, что живой. Да, госпожа. раскрепел он своим голосом. Напиши мальчишке список, выполнимый, совсем самым необходимым. Затем она рядом прыгнулась ко мне. А ты возьми его и возвращайся как можно скорее. И помни, если вздумаешь обмануть меня, я заставлю своих людей найти тебя, приковать, а твоего друга любезно попрошу сожрать твои внутренности, пока ты ещё дышишь. И будь уверен, он согласится. Я машинально сглотноу, представив эту картину, но не подал вида. Находиться в зале императрицы мне пришлось ещё некоторое время, пока Тихомир не передал мне лист, вырванный из альбома для рисования с 13 пунктами. Затем я открыл портал и вернулся в свою съёмную квартиру. Элоиза, ждавшая в комнате, тут же бросилась мне на шею и крепко обняла. Она была ледяная, Но одинокой девочке нужно было мое внимание. Я обнял ее в ответ. Что здесь произошло? Я только через минуту заметил бардак. Принцесса Горцев пожала плечами. Тогда я бросил листок со списком покупок «Риадны» на журнале «Столик», прямо на стопку газет, а сам пробежался по квартире. Все перевернуто вверх дном. Столовые приборы вышвырнуты из ящиков разделочного стола, Дверцы холодильника раскрыты, на полу лужа растаевшей воды из морозильника. Продуктов почти нет. Незваные гости не побрезговали даже маргарином, на который наступил один из моих новых знакомых во время нашей схватки. В комнате и в ванной картина не лучше. Вещи выброшены из комода, ковры лежащие на полу, перевёрнутые занавески сорваны с гардин. Но самое грустное, что не нашли мою заначку. Не только деньги, которые я оставляю под ковром, чтобы сбить с толку, но и основной пул, который я спрятал в пакет, а пакет приклеил скотчем под ванну с обратной стороны. Чёрт! Я ударил по треснутой плитке на полу в ванной. На этот скрик Элоиза показалась из-за двери. Она осторожно, словно кошка, смотрела на меня и как будто опасалась подходить. Хотя, скорее всего, просто делала вид. Не думаю, что наркоманы, которых я встретил в подъезде при заселении, решились бы на это, по крайней мере, одни. Я сидел в кресле и пил кофе. Это единственное, что не оставили в ней сном ящике, кроме соли. Если хочешь, я могу позвать парней, и мы заставим дырачков вернуть деньги. Или попросим отработать их до последней копейки. Ноки ходил по квартире с руками уткнутыми в бока и разглядывал разбросанные по полу пожелтевшие журналы. крокодил и мурзилка. Не надо. Я снова отхлебнул кофе. Если я не покажу им свою силу, они никогда не начнут по-настоящему уважать меня. Будут бояться при моих людях, а когда останусь один, не побрезгуют воткнуть нож в спину. И это я в прямом смысле. Я бы посмотрел, как мальчишка вроде тебя запугивает толпу отморозков. Расхохотался на Кенти и, но быстро замолчал. когда я стал серьёзным. Сейчас от тебя мне нужны две вещи. Нет. Три. Я протянул своему поддельнику исписанный альбомный лист. Во-первых, достань мне всё из этого списка. Привези на автомойку напротив. Оттуда я сам доставлю куда нужно. Ноки взял лист и поднял брови. Сруб? Ты что, решил спалить тут всё к чёртовой матери и воздвигнуть новый городок? Хохотнул он. Давай без вопросов, Нокия. Я заглянул в носок и достал из него последние пару тысяч наличных. И так, кашляв в голове, как бы ничего не забыть. Понял? Седой мужичок убрал лист во внутренний карман своей куртки и достал оттуда пачку сигар. Вынул из него сигарету, закурил. Ещё мне нужно, чтобы ты нашёл аристократа, который купит у меня прибыльную идею. Закинул я вторую просьбу. Какую? Удивился Накентий и стряхнул пепел с цветочный горшок с алоэ, стоящий на подоконнике. Если я тебе скажу, то деньги должен будешь заплатить ты. Улыбнулся я в ответ. На кой? возмутился он. Скажи мне, что за бизнес, и я реализую его в лучшем виде. Я же тебе говорил, что идеи у меня достаточно, но если ты полностью взглянешь на список, то поймёшь, что денег нужно немало, а времени ждать нет. Найди инвестора и сведи со мной, хорошо? Я видел, что мой поддельный клиент ведёт себя неестественно, переминается с ноги на ногу. Явно не согласен с моим решением, но не знает, как сказать об этом. В чём проблема, Нокиа? спросил я прямо. Сколько нам нужно денег? Дым перед его лицом рассеялся, я видел, что он смотрит на меня. Не знаю, пару миллионов. «Только не говори, что нашим инвестором хочешь стать ты». «Нет», — резко ответил Иннокентий. «Хотя это и идея». «Тогда говори, в чем дело?» «Ты знаешь, что я кручусь не совсем в законном бизнесе». Пепел упал на куртку Нокия, и он расторопно стряхнул его. «Ко мне обращаются разные люди с разными просьбами, и эти просьбы тоже не совсем законны, если ты понимаешь, о чем я. Но платят деньги очень даже приличные». «Если ты говоришь об убийствах, о них и речи быть не может». «Нет!» — возмущенно ответил мой подельник и затянулся. «Я бы не стал предлагать ничего подобного десятилетнему мальчишке. Для одаренных работа выше крыши. Стоит только захотеть». «Одиннадцать?» «Чего?» «Мне одиннадцать лет, Нокия». Я улыбнулся. «В моем возрасте каждый год имеет значение». «Да, босс, одиннадцать». Я просто хочу сказать, что дело-то и незаконным и не назовёшь. Оплатит несколько миллионов. Это лучше, чем продавать идею, которая может стать частью нашей, то есть твоей корпорации в будущем, босс. Законная работа на несколько миллионов для Дарёнова. Ищите дурака. Но деньги нужны. Выслушаю предложение, а уже там решу, на что я готов. Что за работа? Нужно. Ноки отвёл взгляд. и выглянул на улицу. Медлил. Нет никакого заказа, верно? Догадался я. Сейчас нет, признался Накентий. Но я могу найти. Костя, сам подумай. Деньги тебе нужны сейчас. Просто так выйти из бизнеса 6 млн мы не сможем. Продавать идеи, когда у тебя есть способности одарённого, неправильно. Я найду заказчика и найду работу, за которую ты возьмёшься. Ладно. Я залпом выпил кофе и поставил кружку на столик. Напиши, как будет заказ, и там поговорим. А сейчас список. Ноки радостно покивал головой, задушил окорок в цветочном горшке и выполнил ещё одну мою просьбу. Дал несколько тысяч наличных и ушёл. В этот же день я позвонил по уже знакомому номеру и поставил в своей новой квартире железную дверь. Обошёл соседей и наткнулся на ту милую бабусь, у которой спускалась, когда мы с местными решали, кто тут главный. Я дал ей денег, чтобы она вызвала милицию, если увидит или услышит, что кто-то кроме меня попытается зайти в квартиру под номером 25. После этого я прибрался, сходил в магазин и разобрал вещи, которые Нокия принёс из моей прежней квартиры. Учебники и тетради пахли гарью, но сохранились. Правда, браслет, который дарил мне Герман, куда-то пропал. Затем я позвонил Клаусу и объяснил, что некоторое время не смогу ходить в школу. Сказал, что переехал и попросил его учить меня экстерном тому, что преподают в школе. Схема простая. Она посещает занятия, на следующий день утром приезжает ко мне и преподаёт все 5 или 6 уроков без воды, но по тем конспектам, что записала в школе. А заодно делает домашку. Я и не сомневался, что она согласится. На этом мы и условились. Мне безумно хотелось вернуться в свою квартиру, снова прийти в школу, но я знал, что там меня ждет Островский. Знал, что сперва мне нужно возглавить клан, и только тогда он не сможет отправить меня на казачью заставу. А еще мне было безумно интересно, как продвигается дело Парфенова. Но последняя статья, которую я нашел в газетах, Голосила только о том, что глава электроников взят под стражу, а банального интернета, из которого я мог узнать больше, у меня не было. И пока вопрос с обвинением Александра Николаевича не решен, а я не создал клан, я не могу начать искать маму и сестру. Они все еще в опасности. Зато я позвонил Дамиру Шамилевичу, извинился за отсутствие, рассказал, что пропускаю уроки из-за травмы, и уже на следующий день Он согласился дать мне индивидуальный урок. А я тем временем, одевшись в брюки, ботинки, пиджак и пальто, пошел знакомиться с теми, кто без спроса вломился в квартиру и обокрал меня. Я вышел в подъезд в надежде, что кто-то из моих новых друзей греется в нем. Но, на удивление, тут было тихо. Я поздоровался с подвыпившей женщиной, возвращающейся домой, и вышел на улицу. Огляделся, и тут никого. Компания всё ещё где-то тратит мои деньги. Можно было бы дождаться, когда не закончится, и ко мне снова заявятся в поисках наличных. Но уж очень хотелось мне решить этот вопрос прямо сейчас и, возможно, забрать те деньги, которые они ещё не успели потратить. Поэтому я обошёл дом и купил в родне самый большой салют. Немного бомбочек. Пригнал опет из здания будущей автомойки. который Ноки лебезна достал в один из дней, пока я отсутствовал в этом мире. Расположившись прямо посреди двора, на месте, где несколько дней назад мужичок хлопал ковёр, я поджёг фитиль салюта. Опёрся на мопед и смотрел в окна окружающих меня пятиэтажек, пока петарды взрывались высоко в небе. Ещё только смеркалось, поэтому я мог разглядеть лица детей, радостно выглядывающих в форточку, хмурых женщин. И даже стал жертвой бабули, которая прокляла меня всеми известными проклятиями за это дьявольское преступление. Когда залпы закончились, я взорвал ещё две чёрных смерти. Невольно поморщился, вспомнив, как больно было взрывать такие в ладошках. А затем завёл мопед, который должен стать главной целью подонков, опаравших меня. Долго ждать не пришлось. Очень скоро дверь подъезда дома напротив распахнулась, и оттуда вышел гнило зуб. Я ждал ещё пару человек, но их было гораздо больше. 10, может, 12 плохо одетых подростков шли в мою сторону и скалились в предвкушении очередной добычи.